Дворняшка. Я проводил лето в Мещерских лесах на берегу небольшой речки Пры. В глухие заводи этой реки несколько лет назад звероводы выпустили бобров. Теперь их развелось там же много, было решено часть бобров отловить и переселить в другие места, чтобы они как можно шире расселились по болотистым лесным речкам. Два года тому назад я присутствовал при таком отлове. Это было в Воронежском заповеднике. Для того, чтобы добыть осторожных зверей, ловцы раскапывали их норы и выгоняли оттуда бобров или же ловили их в водоеме среди подводных зарослей коряк. Ловля была очень трудная. Все время приходилось работать по пояс и выше в воде а результат оказался весьма невелик. При мне за целый день поймали всего одного бобра. Но приехавшие теперь на реку Пру ловцы-бобрятники только посмеивались, слушая мои рассказы о трудностях ловли. «У нас куда проще получится», — говорили они. «Вот наша помощница». При этом они указывали на собаку, какой-то весьма неопределенной породы. — Но как же она вам поможет ловить бобров? — спросил я. — Ведь боброн либо в норе сидит, либо в водоем уходит, а там он как рыба. — Ничего, поймаем как-нибудь, — уклончиво отвечали ловцы. На другое утро мы отправились на ловлю в небольшой лодке. В нее погрузили несколько металлических ловушек, очень похожих на обычную крысоловку, только значительно большей величины. Приплыв на место отлова, один из ловцов высадился на берег, захватив с собою собаку. Я тоже выбрался на берег и пошел вслед за ними. А второй наш спутник медленно поплыл рядом с нами в лодке, нагруженной ловушками. «Где же этот собак будет искать бобра?» — думал я осторожно пробираясь по тропе у самой воды. Весь берег порос мелким осинником. Многие деревца были срублены острыми зубами бобров. Стволы упавших деревьев валялись тут же, затрудняя ходьбу. Мы прошли уже с полкилометра. Впереди нас неторопливо брела собака. Она все время принюхивалась к земле, иногда приостанавливалась, будто в нерешительности, Потом отправлялась дальше, мы следовали за ней. Но вот пес заволновался, завилял хвостом, начался азартом вынюхивать землю возле дорожки, то подбегая к самой воде, то вновь возвращаясь к нам. Наконец он остановился, напряженно вглядывая себе под ноги. «Тут», — прошептал мой спутник, — и осторожно, подойдя к воде, махнул рукой товарищу, плывшему в лодке. У них все уже было заранее согласовано. Лодка без малейшего шума подплыла к нашему берегу, и сидевший в ней охотник начал быстро вынимать ловушки и опускать их в воду, преграждая бобру пути из-под берега в водоем. Выход из бобровой норы всегда находится под водой у самого дна, Заметить его в мутной воде невозможно, поэтому ловушки приходилось ставить на ощупь. Вот они уже все расставлены. На поверхности торчат только колышки, которые удерживают ловушки на месте, у дна. «Готово! Гони!» — крикнул сидевший в лодке. Ловец, находившийся возле меня, скомандовал собаке. «А ну, давай, выгоняй его!» В один миг пес сбросил свое оцепенение. С громким лаем он принялся раскапывать лапами землю, принюхивался к ней и снова копал. Ловец и я стучались сапогами по берегу, помогая собаке выгнать из норы затаившегося зверя. Да есть ли тут и нарата? А если есть, сидит ли в ней кто-нибудь невольно, думалось мне. Трудно было поверить, чтобы собака смогла так быстро Учует звери через толстый слой земли. Стуча ногами по берегу, я в то же время не спускал глаз с белых колышков от ловушек. Они торчали из воды, будто стоящие поплавки удочек. И вдруг один из колышков закачался, потом исчез под водой и снова вынырнул. «Есть!» — крикнул сидевший в лодке. Он схватил вынырнувший колышек и быстро потащил его в лодку. Вслед за колом на поверхности показалась ловушка. В ней метался, стараясь вырваться, крупный зверь. Вот он уже в лодке. Дверцы ловушки крепко завязаны, бобр пойман. «Нет ли в норе другого?» — возбужденно сказал мой товарищ. «Мы еще энергичнее начали стучать ногами о землю. Все напрасно». Собака отошла в сторону и улеглась в тени под кустом. Ее нос безошибочно подсказал ей, что нора пуста. Мы подошли к лодке и осмотрели пойманного зверя. Это был старый бобр с чудесным темным мехом. Он злобно фыркал, стараясь выбраться из ловушки. Чтобы успокоить пленника, мы покрыли ловушку плащом. В темноте бобр сразу затих. Отдохнув, мы двинулись дальше, вниз по реке. За этот день наша собака причуяла в норах восемь бобров, и ни разу она не ошиблась, не облаяла пустой норы. — Ну, как собачка работает? — спросил меня под вечер мой спутник. — Отлично работает, — ответил я. — Только я вот никак не пойму, какой же она породы. — Чистокровная дворняжка, рассмеялся ловец. — Для нашей охоты любая собака годится, была бы щутьем да смекалку имела. Ловец погладил своего четвероногого друга и серьезно добавил. — Вот без породы она, а я ни за что на свете с ней не расстанусь. Цены ей нет, даром что простая дворняжка.